Глава третья. Формула на каждый день. Эпиграф. Один человек, преданный делу, стоит больше, чем сотня тех, которые только заинтересованы. Мэри Кроули. Вы поставили перед собой цели. Есть формула, которая поможет их достигнуть. В этой главе описаны методы, которые будут день ото дня приближать вас к поставленным целям. Во-первых, я убежден, Кто берет на себя обязательство достичь цели, тот обязательно ее достигнет. Шаг первый. Обязательство. Много лет назад в Университет Южной Каролины поступил на работу молодой тренер. Это была его первая в жизни работа. После первого же сезона его уволили. Главный тренер сказал, «Вам здесь нечего делать». Но этого мало, он еще посоветовал молодому тренеру сменить профессию. Взгляните правде в глаза, тренировать — это просто не ваше. Но молодой тренер поставил перед собой цель и дал себе обещание. Он сказал, когда-нибудь я стану тренером в университете нотр -Дам. Университет штата агаю предоставил молодому человеку шанс, и он пару лет работал там помощником тренера. Потом его пригласили в колледж Уильяма и Марии главным тренером. Потом его пригласили в Университет Южной Каролины, он проработал там 4 года, и команда при нем играла как никогда раньше. Затем он переключился на работу с профессиональными спортсменами и в течение одного сезона тренировал команду Нью-Йорк Джетс. Но ему хотелось работать с молодыми людьми, воспитывать в них спортивный характер. Его пригласил на работу Университет штата Арканзас, и он добился феноменального успеха на этом месте. Он добился самой высокой доли выигранных матчей за все время существования команды. Когда он повез свою команду играть с университетом Оклахомы на первенство среди университетов, газеты писали, что силы не равны, что команда Оклахомы намного сильнее. Словно этого было мало, троих нападающих, всю атакующую группу арканзасской команды, застукали на том, что они привели в гостиничный номер женщину. Расследование установило, что это правда, и тренер тут же выкинул всех троих из команды. В газетах опять начали писать, что тренеру следовало бы снять команду с участия в матче. Пускай с Оклахомой играет кто-нибудь другой, более достойный противник. Но тренер был полон решимости. Он смотрел на тех игроков, которые у него остались, и не беспокоился о том, чего у него больше не было. Он подчеркивал сильные стороны команды и разработал план игры. Они выиграли с большим перевесом. Затем он перешел в Университет Миннесоты, где стал главным тренером. Принимая эту должность, он оговорил, что университет должен будет его отпустить, если произойдет одно из двух событий. Он выведет команду университета на чемпионат в ближайшие два года, и Университет Ноттердам пригласит его на должность главного тренера. Он опять ставил себе цели. Ну что ж, через два года команду Университета Миннесоты пригласили на чемпионат, а Университет нотердам пригласил его на должность главного тренера. Вот что интересно, руководство Университета нотердам решило, что им нужен именно этот тренер в тот день, когда он выгнал из команды трех игроков несколькими годами раньше, когда он еще работал в Университете Арканзаса. Именно в тот день руководители Университета Ноттердам приняли решение. Они сказали себе, вот человек, который стремится воспитывать характер в молодых людях и растить из них лидеров. В следующий раз, когда у нас освободится должность главного тренера, мы пригласим его. Разумеется, я говорю о Лу Хольце. Так получилось, что я довольно близко знаком с Лу Хольцем. Он говорил мне, что ни минуты не сомневался, выгоняя тех трех игроков. Это нужно было сделать, и он это сделал. Я все это рассказываю, чтобы вы поняли. При наличии прочного фундамента из обязательств и правильных ориентиров у вас гораздо больше шансов достичь поставленной цели, но для этого нужна решимость. Первое. Мое обязательство. Свою книгу «До встречи на вершине» я начал, как уже говорилось, со слов «Ты можешь попасть куда хочешь и заниматься чем хочешь. Ты можешь стать абсолютно каким угодно, стоит только захотеть». Работая над той частью книги, которая посвящена целям, я написал, что вешу 75 килограммов, а обхват моей талии 86 сантиметров. На самом деле в тот момент я имел талию 112,5 сантиметра в обхвате и весил под 100 килограммов. Я обязался сбросить лишний вес и опубликовал это обязательство в печатном виде. Более того, когда я выработал план книги, написал заголовки глав и немножко текста, я послал всё это в три крупных американских издательства. зная, что они будут счастливы заполучить набросок книги от никому неизвестного автора. Я точно знал, что эти три издательства примутся наперебой предлагать мне деньги, соревнуясь между собой за честь опубликовать мою книгу. Представьте себе мой ужас, скорбь и разочарование, когда я получил письма от всех трех, и в этих письмах говорилось, что, по их мнению, книга не будет иметь успеха. Я-то знал, что они неправы. Но одно дело, когда я предлагаю издателю «давайте вы напечатаете мою книгу, и если ее будут раскупать, я не потребую никаких выплат. А если не будут, ну что ж, очень жаль». Одно дело, когда я предлагаю издателям вложить средства в мою книгу. Но гораздо более важный вопрос – верю ли я на самом деле в философию, о которой рассказываю по всей стране? Верю ли я, что моя книга будет иметь успех? Я должен был принять решение». я решил напечатать книгу сам. Один мой друг сказал, что если книга разойдется тиражом в 25 тысяч, это будет бестселлер. Такая перспектива показалась мне чрезвычайно заманчивой. Не знаю, что вам известно об издательском деле, но вот два самых важных факта. Первый экземпляр книги обходится дороже, чем следующие 24999, это раз. И второе. Эти 24999 экземпляров тоже стоит кучу денег что неприятно особенно если денег то у вас и нет я решил опубликовать книгу это значит что я взял на себя обязательства представьте себе как я со своими почти 100 килограммами веса выглядел бы на фоне склада забитого книгами где говорилось что я вешу 75 килограммов могу гарантировать что не смог бы продать ни одного экземпляра я вам объясню как устроена человеческая натура Если я вам соврал один раз в чем-нибудь одном, отныне все, что я говорю, будет для вас под вопросом. Аналогично, если вы соврете мне единожды в чем-нибудь одном, и я буду знать, что вы соврали сознательно, отныне любые ваши слова будут для меня под вопросом. Если бы я не похудел, люди читали бы мою книгу, где написано, что я вешу 75 килограммов, а потом смотрели бы на меня и видели нечто совсем другое. И, конечно, эти читатели начали бы подозревать, что я еще где-нибудь наврал. Так что я сбросил вес согласно взятому на себя обязательству. Друг, если хочешь добиться цели, нужно взять на себя обязательство и следовать ему. Шаг второй. Подотчетность. Следующий шаг – вести ежедневную подробную отчетность. Я могу это повторить тысячу раз разными словами, но суть одна и та же. Если не заставить себя ежедневно вести записи о том, что делаешь, то весьма вероятно, что цели не достигнешь. Просто потеряешь из виду то, что на словах для тебя чрезвычайно важно. Каждый вечер следует садиться за стол и составлять план на следующий день. Питер Друкер интересовался тайм-менеджментом и проводил презентации на тему «Познай, как ты тратишь время». Он сказал, время – самый драгоценный ресурс, и если им не управляешь, не сможешь управлять ничем другим. И еще, если хочешь лучше управлять своим временем, перестань тратить его на то, что делать не обязательно Теперь вспомните, что вы работаете лишь над четырьмя шестью пунктами из своего списка. поэтому каждую неделю смотрите в список и определяете над какой или какими целями вы будете работать на этой неделе если на текущей неделе я в какой то из дней не работал над какой то из целей я пишу в соответствующей клетке еженедельника слово ничего красными чернилами в конце недели я могу посмотреть на разворот еженедельника и с одного взгляда определить не веду ли я свой корабль на скалы если я пропустил один день это не страшно если я пропустил два дня, то лучше выяснить почему ведь иначе я напрашиваюсь на неприятности. отнеситесь к этому ежедневному подробному отчету очень серьезно введение записи отнимет у вас не больше десяти минут каждый вечер шаг третий надежный фундамент если хотите достичь намеченных целей, нужно начинать с надежного фундамента, который состоит из честности Силы характера, цельности, верности, доверия, любви и веры. Во время поездки в город Калгари в Канаде мне выпал случай подняться на Калгарийскую башню, чтобы поужинать в ресторане наверху. Когда я зашел в лифт, включилась запись, которая сообщила мне, что высота башни 191 метр. Такую высоту я мог себе представить только как два футбольных поля в длину плюс еще 26 метров. Это мне легко вообразить и такая картинка осталась у меня в голове. Потом записанный голос сказал, что башня весит 13 тысяч тонн, из которых 7 тысяч приходится на подземную часть. Да, с таким фундаментом можно вознестись в высоту на 191 метр и даже выше. В любом городе мира хороший инженер, посмотрев на яму, выкопанную под фундамент будущего здания, легко определить не только его длину и ширину, но и высоту. Неважно, в какой профессии лежит ваше будущее. Это может быть профессиональный спорт, индустрия развлечений, музыка, продажа, образование, юриспруденция или медицина. Я не знаю, кем вы намерены стать и какие цели ставите перед собой, но одно я могу сказать точно. Если вы строите свое будущее на прочном фундаменте, то вероятность, что вы достигнете намеченных целей, невероятно возрастает. Этот принцип работает для народа, фирмы, семьи и отдельного человека. Прочный фундамент необходим. Доктор Мортимер Фанберг написал книгу под названием Корпоративное бегамя. В этой книге он рассказывает, как проинтервьюировал 100 исполнительных директоров крупнейших компаний из списка Fortune 500. Ежегодно обновляемого списка 500 американских корпораций с самым высоким годовым доходом. Доктор Файнберг спрашивал у интервьюируемых. «Какие качества необходимы, чтобы добиться карьерного успеха в вашем деле и удержать занимаемые позиции?» Все ответы были одинаковы. «Успешная карьера строится на честности, силе характера, цельности и мотивации». Далее директора добавляли. «Если кто-то хочет с помощью обмана проложить себе путь наверх и закрепиться там, он просто дурак». Весьма убедительная картина. И все же более 70% бизнесменов в телепередачах изображаются жуликами. Полная противоположность тому, что происходит в реальной жизни. Шаг четвертый. Терминология. Если вы хотите достичь поставленных целей, вам нужно заменить негативные слова и выражения в своей речи на позитивные. Помните, я рассказывал, как каждое утро просыпался в полшестого утра под звон «Возвестителя нового дня». Вставал и выходил на пробежку. Меня многие спрашивали, а вы в это время и правда получали удовольствие от раннего подъема и бега? Должен сказать, что я ненавидел то и другое. Я поворачивался, выключал будильник и лежал несколько минут, думая про себя. «Зиглар». «Зачем такому сорока шестилетнему жердяю, как ты, вскакивать ни свет ни заря и болтаться по району?» Но потом я взглядывал на свою талию, больше метра в обхвате, и говорил себе, «Ты правда хочешь быть вот таким? Или все-таки хочешь выглядеть, как тот парень в трусах, что приклеен у тебя на зеркале?» «Конечно, я не хотел быть таким, как сейчас, поэтому сползал с кровати, чувствуя себя мучеником». Я надевал свой новый спортивный костюм, выходил на улицу и бежал. Но всю дорогу я ворчал про себя, что я делаю, я что, хочу себя угробить? Но я же обещал, значит, надо делать. Кстати, если вы думаете, что я никому не рассказывал о приносимых мною жертвах, то глубоко ошибаетесь. Я рассказывал людям по всей стране о том, как встаю по утрам и бегаю, поскольку взял на себя обязательства. А раз взял, надо его исполнять. Я, наверное, тысячу раз об этом рассказывал. Я возвышал голос и драматически произносил: "За успех надо расплачиваться". Какая чушь. Истина дошла до меня в городе Портленде. Был чудный весенний день, 25 градусов тепла. Я вышел на пробежку по кампусу Университета штата Орегон. Внезапно я заметил, что не задыхаюсь и что земля у меня под ногами плавно перемещается назад. И в тот день друг До меня впервые дошло следующее. Мы не приносим жертвы, чтобы обрести здоровье. Мы пожинаем результаты того, что находимся в добром здравии. Мы не расплачиваемся за успех, мы расплачиваемся за неудачу. А если мы добились успеха, то пользуемся его плодами. Мы не расплачиваемся за то, что наш брак удачен. Мы расплачиваемся, если он неудачен. А если мы счастливы в браке, то наслаждаемся этим счастьем. Если вы действительно хотите достигнуть своих целей, вам необходимо поменять терминологию с негативной на позитивную. В самом деле необходимо. Шаг пятый. Слона нужно есть по частям. Если вы хотите достичь цели, то разделите путь к ней на небольшие кусочки. Когда я писал книгу и худел, доктор приказал мне сбросить 17 килограммов, но не сказал, сколько времени это должно занять. Подсчитав объем уже написанного текста, я прикинул, что закончу книгу через 10 месяцев, и подумал, ну что ж, если я буду писать еще 10 месяцев, то могу и худеть, пока работаю над книгой. Я разобью задачу на куски и буду сбрасывать 1,7 килограмма в месяц. Помните, вы должны представлять, как будете выглядеть, уже достигнув цели. Вы должны вложиться в эту цель эмоционально, представлять себя у цели и верить, что сможете к ней дойти. Я знал, что смогу сбрасывать 1,7 килограмма в месяц. Это меньше, чем полкило в неделю. Поэтому я был совершенно, полностью, на 100% уверен в успехе. Я был так уверен, что в течение 29 дней даже не начал над этим работать. Вы наверняка знаете людей, которые вечно собираются сделать то или твердо намерены сделать это, но в итоге так никогда и не выполняют задуманное. У этих людей всегда находятся отговорки. Дети все время требуют внимания, сейчас праздники, сейчас футбольный сезон, погода слишком хорошая или слишком плохая, я не могу отрывать время у семьи, сейчас лето и нужно ехать в отпуск и так далее и тому подобное. Друг. Если ты собираешься ждать до тех пор, пока твоя тетя съедет с квартиры, пока жена или муж перейдет работать в дневную смену, пока кончатся выборы, пока выберут другого президента, пока упадет банковская ставка или уменьшится инфляция, пока выпустят новую модель машины, если ты ставишь свои решения и действия в зависимости от каких-то внешних перемен, ты теряешь драгоценное время. Начни прямо сейчас. Потеряв 29 дней, я подсчитал, что если сбрасывать по 56 граммов в день, то ровно через 10 месяцев с точностью до дня и до грамма я приду к желанной цели. Именно это и произошло. Вернемся к моей книге «До встречи на вершине». В ней 384 страницы. Она разошлась тиражом свыше 2 миллионов, учитывая зарубежные издания. Ежедневно в течение 10 месяцев Я писал по странице с четвертью. Я ел этого слона по частям. Как построить счастливый брак? Дело не в роскошном медовом месяце, дорогих подарках на Рождество, экзотических поездках в отпуск. Нужно день ото дня уважать друг друга, находить время друг для друга, выражать друг другу свою любовь и привязанность, быть вежливыми друг с другом. В этом негативном мире вырастить детей с позитивным взглядом на жизнь можно только с помощью ежедневных вливаний любви, заботы и воспитания. Отличную карьеру, все равно в какой области, можно построить только на основе небольших дел, результаты которых важны и что-то меняют к лучшему. Именно такие ежедневные маленькие кусочки определяют, достигнете вы своей цели или нет. Хочу подчеркнуть, на самом деле я говорю о том, что вы должны двигаться в определенном направлении и хорошо организовать свое время. Сделав так, вы возьмете на себя управление своей жизнью. Говорят, что 90% всех представителей независимых профессий, особенно это касается агентов по продажам, предпринимателей, врачей и юристов, находятся в полной зависимости от прихоти практически любого кто приходит и уходит, тратя их время и задавая им работу. Они не знают, как избавиться от этих пожирателей времени. Если мы знаем, что движемся в определенном направлении, то сами управляем своей жизнью. Вы должны стать скрягой. Только берите не деньги, а время. Шаг шестой. Приведите себя в форму. Если хотите достичь намеченных целей, вы должны привести себя в форму. Многочисленные исследования показали, что среди преуспевающих американцев существует несомненная корреляция между физическим, умственным и духовным состоянием. Мой близкий друг доктор Форест Теннент, специалист номер один в США по наркотикам. Когда умерли Элвис Пресли и Говард Хьюз, их отправили на вскрытие к доктору Тенненту. На него работает большой штат исследователей. Доктор Теннент выступает в качестве консультанта при Национальной футбольной лиге США, Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей, бейсбольной команде Лос-Анджелес-Доджерс, Министерстве юстиции США и так далее. Он имеет дело с людьми на самых верхних ступенях корпоративной иерархии. Так вот, доктор Теннент говорит, что «генеральные директора почти никогда не курят, почти не пьют», и вообще не принимают наркотики. Более того, одно исследование показало, что интерес к духовной жизни среди генеральных директоров гораздо выше, чем в среднем у населения. Вдобавок, эти преуспевающие люди серьезно относятся к тому, что делают, и потому не тратят время на глупости, а предпочитают проводить его со своей семьей. Мы должны поддерживать хорошую форму во всех трех аспектах. физическом, умственном и духовном, так как они тесно связаны между собой. Я несколько фанатично отношусь к поддержанию физической формы, поскольку именно это так разительно изменило мою жизнь. У меня прибавилось сил. Сейчас, в 61 год, я делаю многое, чего не мог в 25. Я хочу сказать, что внутри вас кроется невероятный потенциал – физический, умственный и духовный. Это непросто. но если вы сами будете обращаться с собой сурово, жизнь будет обращаться с вами гораздо мягче. Шаг седьмой. Как пережить разочарование? Если вы в самом деле хотите достичь намеченных целей, учитесь справляться с разочарованием. Осенью 1987 года состоялся матч между командой Университета Ноттердам и командой Университета штата Пенсильвания. Шел уже четвертый период матча, и пенсильванская команда вырвалась вперед. Команда нотр провела мяч к качковой зоне. Я очень уважаю Джо Паттерна, тренера пенсильванцев, но Лу Хольц мой друг. Я по-настоящему болел за команду нотр Они как раз провели мяч по всему полю. До конца матча оставалось около минуты. Тайт-энд нотр беспрепятственно вырвался в очковую зону. Квотербек отпасовал мяч ему прямо в руки, в буквальном смысле. Если он сейчас его поймает, Ноттердам выиграет. Если уронит, выиграет команда Пенсильванского университета. И он уронил мяч. Десять из одиннадцати игроков команды Ноттердам сделали все, что от них зависело. А одиннадцатый уронил мяч. Было бы очень интересно проследить дальнейшую судьбу игрока, уронившего мяч. И Квотербека. Зная Лу Хольца, его мудрость и сострадание, умение обращаться с людьми, и природное чувство справедливости я могу предположить что он помог этому юноше пережить неприятность и оставить ее позади вот зачем я все это рассказываю в жизни обязательно будут случаи когда вы сделаете все от вас зависящее но кто то другой упустит мяч такова жизнь но главное не то что с нами происходит а то как мы реагируем на происходящее шаг восемь Дисциплина. Если вы хотите достичь намеченных целей, то должны себя дисциплинировать. То, что я сейчас предложу вам сделать, будет одним из самых трудных дел в вашей жизни. Проснувшись утром, возьмите свой еженедельник, план действий или чем вы там пользуетесь, и положите это под подушку. Вечером, когда будете уже готовы лечь спать, Вы не сможете заснуть, не потратив предварительно 10 минут на запись сегодняшних действий. И планирование шести пунктов, над которыми собираетесь работать завтра. Но для этого нужна самодисциплина. Многие говорят, я начну это делать, когда у меня будет мотивация. Но мотивация следует за действием. И еще мотивация придает сил. Доктор Теннант говорит, что при беге трусцой активируется шишковидная железа мозга. Она затапливает организм эндорфинами, и таким образом пробежка может стать самым ярким моментом вашего дня. Возьмите себя в руки и приведите себя в форму во всех аспектах жизни. Шаг девятый. Направление. Я уже касался этой темы раньше. Что вы делаете, столкнувшись с препятствием? Чтобы достичь целей, меняйте направление маршрута. но не меняйте своего решения идти к цели. Шаг десятый. Делимся целями. Есть цели, о которых можно рассказывать другим людям, а есть и такие, о которых рассказывать не стоит. За многие годы этот вопрос мне задавали чаще всего. Кого следует поставить в известность о моих целях? Есть одно хорошее правило. Оно не высечено в камне, но я считаю его полезным. О своих честолюбивых целях рассказывайте очень осторожно. Если вы хотите стать звездой футбола, лучшим агентом по продажам, известным писателем или композитором, делитесь этим только с теми, насчет кого вы уверены, что этот человек будет вас поддерживать в достижении цели. Допустим, два агента по продажам, Джон и Пола, представляют одну и ту же компанию. и занимаются распространением одного и того же товара. Джон говорит Поле, в этом году я займу первое место по продажам. Я продам больше товара, чем все остальные агенты. Пола не станет его поддерживать, поскольку тоже хочет занять первое место. А вот если Джон поделится этой целью со своим менеджером, тот его обязательно поддержит. Будьте очень осторожны, когда делитесь своими честолюбивыми замыслами с другими людьми. Делитесь только с теми, кто обеспечит вам нужную поддержку. С другой стороны, есть цели, которыми можно делиться с кем угодно. Это бросательные цели. Например, вы хотите бросить курить или пить, начать правильно питаться, научиться не выходить из себя, перестать грубить и так далее. Такие цели направлены на улучшение себя. Рискните и попросите помощи. Когда другие помогают отслеживать ваше продвижение к бросательной цели, это может быть полезно. Играть в команде тоже бывает полезно. Шаг одиннадцатый. Играть в команде. Чтобы прийти к цели, нужно играть в команде. Вы когда-нибудь видели стаю гусей в полете? Присмотревшись к ним, вы кое-что заметите. Во-первых, они летят клином. Во-вторых, одна сторона этого клина длиннее другой. И в-третьих, время от времени гуси меняются местами в строю. Вы это замечали? Никогда не задавались вопросом, почему одна сторона клина длиннее другой. Ответ очевиден, потому что на одной стороне гусей больше. А вот причина, по которой гуси летят именно клином, действительно интересна. Как показали испытания в аэродинамической трубе, клин позволяет гусям пролететь примерно на 70% дальше, чем если бы они летели поодиночке. А местами они меняются, потому что гусь-вожак устает прокладывать путь в воздухе. Соответственно, он время от времени уступает место в голове Клина другому гусю. Гуси сотрудничают, чтобы попасть туда, куда им надо. Их перелет — это плод общих усилий. Я уже упоминал в этой книге о Джо Паттерно, тренере футбольной команды Университета штата Пенсильвания. Под его руководством команда пенсильванцев была одной из самых сплоченных в стране. Если вы футбольный болельщик, то наверняка замечали, что униформа у футбольной команды Университета штата Пенсильвания далеко не самая броская. Скорее даже одна из самых неприметных. Джо Паттерно – один из немногих тренеров, которые не позволяют размещать на футболках фамилии игроков. Только номера. Паттерно не ищет игроков звезд. Он ищет выдающихся игроков, которые впишутся в команду. В 1988 году, когда команда Пенсильванского университета встречалась с командой Университета Майами, в команде противника играл Винни Теставерде, обладатель приза Хейсмана, который считался лучшим игроком среди университетских команд за пять или десять предыдущих лет. Но команда Пенсильванского университета побила Теставерде и его команду. когда пенсильванцы играли против Хэршеля Уокера и команды университета штата Джорджия, они победили как команда. Возможно, вы спросите, а как же игроки? Неужели они жертвуют своей карьерой ради игры на команду? Ответ – нет. При Паттерне университет штата Пенсильвания занимал третье место по количеству активных игроков среди всех университетов во всеамериканской футбольной лиге. Как это возможно? Это возможно потому, что агенты по поиску игроков, работающие на Пенсильванский университет, предпочитают футбольные таланты, способные играть в команде звездам-индивидуалистам. Игроки ставят командные интересы выше личных и в результате выигрывают сами. Если поможешь другим людям исполнить их желания, то и твои желания исполнятся. это старая истина по-прежнему верна. Ты можешь добиться личных целей, став членом команды. Если вы женаты или замужем, идеальная ситуация, когда вы обсуждаете свои цели вместе с женой или мужем и помогаете друг другу. Тогда шансы, что вы оба достигнете своих целей, значительно возрастают. 13 января 1986 года журнал US News and World Report опубликовал данные об одном миллионе миллионеров проживавших в США на тот момент, обнаружилось нечто интересное. В частности, менее 1% всех миллионеров США заработали свой капитал в индустрии развлечений, на радио или телевидении, в музыке, в профессиональном спорте. Типичный миллионер – это человек, который работал 20-30 лет, обслуживая базовые потребности населения. Кроме того, типичный обладатель миллионного состояния, Познакомился с будущей женой или мужем в школе или университете и до сих пор состоит в этом браке. Командная работа очень важна. Шаг двенадцатый. Круша преграды. Чтобы достичь своих целей, вам необходимо знать, как дрессируют блох. Вероятно, вы слыхали анекдот о двух блохах, одна из которых спрашивает другую, ну что, пойдем домой пешком или поедем на собаке? анекдот конечно бородатый но факт остается фактом блох можно дрессировать для этого их сажают в банку и закрывают крышкой блохи в банке подпрыгивают и раз за разом бьются о крышку через какое то время вы заметите что они продолжают прыгать но уже не касаясь крышки если теперь снять ее блохи будут прыгать но не будут выскакивать из банки потому что приучились прыгать на определенную высоту и не выше а как только приучились обратной дороги нет. Люди устроены точно так же. Вступая в жизнь, мы готовы сдвинуть горы, написать шедевры, побить все рекорды. Но по дороге мы спотыкаемся, набиваем себе шишки и в результате превращаемся в так называемых поневолей. Это расшифровывается как подверженные негативному воздействию людей. Классический пример – бег на дистанцию в милю за 4 минуты. Много лет подряд спортсмены заявляли, я возьму этот барьер, я пробегу милю за 4 минуты или даже меньше. Они вставали на старт и готовились бежать. Но даже строясь на старте, они уже знали, что у них не получится преодолеть 4 барьер. Они как наяву слышали голос своего тренера, у тебя ничего не выйдет, это невозможно, ты пробежишь за 4.02, может даже за 4.01, но 4 барьер никто никогда не преодолеет. и голос спортивного врача милю за четыре минуты это невозможно человеческое тело не выдержит таких нагрузок и никто не мог преодолеть барьер пока на сцену не вышел роджер беннистер во первых роджер беннистер был отличным спортсменом во вторых у него был потрясающий позитивный взгляд на мир в третьих он был прирожденным постановщиком и достигателем целей он измерял длину собственных шагов Он все рассчитал до тонкостей. Он знал, за сколько времени пробегает четверть мили, полмили, три четверти мили и так далее. Он был на вершине физической формы. И еще он играл в команде. Трое других бегунов задавали ему темп. Он все спланировал и пробежал милю чуть меньше, чем за четыре минуты. Сохранился снимок, вошедший в Золотой фонд мирового фотоискусства. На снимке видно, как Роджер Беннистер пересекает финишную черту. Австралиец Джон Ланди, лидирующий в забеге, оглядывается, желая увидеть, где Беннистер, а тот как раз обгоняет его с другой стороны. Из этой истории можно извлечь множество поучительных уроков. Во-первых, разница между победителем и тем, кто занял второе место, очень мала. А во-вторых, не стоит оглядываться назад как раз в тот момент, когда нужнее всего смотреть вперед. С тех пор, как Беннистер пробил четырехминутный барьер, тысячи спортсменов повторили его достижение и пробежали милю менее чем за 4 минуты. Почему? Потому что Беннистер проложил им путь. Он доказал, что это физически возможно. Барьер, который он пробил, был не физическим, а психологическим. Крушитель барьеров — это человек, которым движет внутренняя мотивация, а не внешние негативные воздействия. Такой человек понимает, что в жизни можно всего добиться, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им. Крушители барьеров не ставят подножки другим, а наоборот, ведут их за собой к вершине. Они обладают отличным чувством локтя. И это не значит, что они распихивают окружающих локтями, чтобы пробиться к цели. Как раз наоборот. шаг тринадцать видеть будущее чтобы достигнуть целей нужно представлять себе сам процесс достижения нужно уметь увидеть себя уже на финишной черте с вожделенным трофеем в руках вы же помните про фото мужчины в шортах что я приклеил себе на зеркало в ванной в мыслях я видел себя таким же стройным так же и вы должны представлять что уже живете в новом доме что вы с женой или мужем создали именно такую семью о какой мечтали когда еще только бегали на свидания, чтобы ваши дети стали такими, какими вы хотите их видеть, вы должны представлять себе, как они растут такими. Успешный баскетболист еще до броска видит, как мяч полетит в кольцо. Джек Никлаус говорил, что его лучшие достижения на поле для гольфа начинались еще до прибытия на поле. Летя в самолете на турнир, Джек мысленно проводил мяч через все лунки. Он видел в воображении, как мяч летит по центру фейервея. Он видел, как мяч аккуратно приземляется на траву. Он видел удар, который загоняет мяч в лунку. Много лет назад молодой моряк плыл в море на паруснике. Налетел шквал, и моряку приказали подняться наверх и обрасопить паруса. Он поднялся на мачту и совершил ошибку, поглядел вниз. От качки корабля и от вида бурного моря его замутило, и он начал терять равновесие. Моряк постарше закричал ему с палубы, «Смотри вверх, сынок, смотри вверх!» Молодой моряк поглядел вверх и тут же восстановил равновесие. Мораль этой истории предельно ясна. Если путь труден, как часто бывает, старайся смотреть вверх, уж там-то всегда хорошо. Визуализируйте достижение успеха. А как только достигнете цели, немедленно ставьте перед собой следующую. Я твердо верю, что выполнение инструкций из моей книги перевернет вашу жизнь. Абсолютно все, что я вам сейчас советую, я проделывал сам. Когда я мечтал о том, чтобы выступать с лекциями и семинарами, я представлял себе, как делаю все то, о чем рассказал вам выше. Я видел себя на трибуне. Я видел слушателей, распахнувших глаза от изумления. Им не верилось, что простой смертный может изрекать такие перлы мудрости. На лекциях, которые я мысленно проводил, Стоило мне рассказать анекдот, и аудитория не просто смеялась, люди катались по полу от смеха. Иногда стоило мне закончить, и зрители устраивали 10 овацию. Просто феноменально. Воображение хорошо тем, что ему можно давать полную волю. Хочу еще раз призвать вас. Тщательно и в точности выполняйте все, что я говорю. Обязательно представляйте себе, как вы достигаете цели. задействуйте воображение. Будьте абсолютно уверены, что вы в самом деле хотите достигнуть поставленных целей, потому что если вы и в самом деле захотите, то обязательно достигнете. Я гарантирую это. Описанные мною принципы и шаги абсолютно практичны, и их можно выполнять ежедневно. Когда вы освоите эти идеи и будете следовать процедурам, вы обязательно достигнете желаемого промежуточный финиш после второй главы вы поставили перед собой цели теперь после третьей главы вы знаете какие шаги надо предпринимать чтобы этих целей достичь напишите насколько вы заинтересованы в том чтобы серьезно вкладываться в 13 составляющих необходимых для достижения четырех поставленных целей оцените заинтересованность в каждой из составляющих по шкале от одного совсем не заинтересованы до десяти очень заинтересованы Решимость, подотчетность, прочный фундамент, позитивная терминология, есть слона по кусочкам, привести себя в форму, уметь переживать разочарование, дисциплина, направление движения, делиться своими целями, играть в команде, крушить барьеры, видеть будущее.